Турм начался на рассвете. Сразу в трех местах, к текущей вдоль белокаменных стен реки Онеглиной, ринулись сотни новгородских воинов. Бежали парми, один с большим щитом, прикрывая себя и напарника от стрел, другой с мешком полным земли. Добежав до берега, ватажники сбрасывали мешок в воду и тут же драпали обратно, забросив щит за спину. Московские ратники, не жалея казенных стрел, споро работали луками, но без особого успеха. Выцелить мелькающую под щитом ногу или подловить момент, когда враг, открывшись, сбрасывает мешок, было непросто. Лишь изредка кто-то из новгородцев, вскрикнув, падал в воду с пробитым животом или же с руганью убегал, унося стрелу в плече или ноге. Куда опаснее были пушечные залпы. Длинные кованные стволы стреляли по очереди раз в полчаса, но каждый раз каменная кортечь прокладывала в толпах осаждающих широкие просеки. Удары откатной речной гальки и гранитного дроба сбивали людей вместе со щитами, проламывали доски насквозь, ломали ребра, ноги и руки. К счастью, этим все быстро и заканчивалось. Дураков среди воинов не было, головы из-за щитов не высовывали. Галька же, пробив деревяшку, была уже слишком слаба, чтобы расколоть закрытую шлемом черепушку или войти в тело, оторвать встретившуюся на пути конечность. К вечеру знахари лекари, травники и священники собрали для отправки в Новгород обоз у вечных числом под сотни человек. Убитых же, притом, насчитали всего троих. Однако цели своей ватажники добились. Русло реки наполнилось мешками настолько, что течение ее с этой стороны остановилось, отвернув в прорытые вдоль Китай-города ров. Теперь, наверное, протоку, активно подмывающую никак не укрепленные берега. Выделив несколько сотен, работавших активнее всех прочих, Егор наградил их вином, снова пятью бочками, что вызвало у всех заметное воодушевление, или, точнее, почти у всех. «Дозволь слово молвить, князь Зазерский!» После заката солнца пришел в занятый атаманом дом сотник Феофан. Воин Седовласы и Седобороды, могучий опытом и немалой силой, да еще и отличившийся во вчерашней схватке воевода, заслуживал уважение, и потому Вожников поднялся навстречу и сразу указал гостю на место за столом. Почту за честь, уважаемый Феофан. Прошу поужинать со мной, чем Бог послал. Приломим общий хлеб, сотник. Это вроде как даже за побратимство может считаться. Дружелюбно улыбнулся гость Егор. Благодарствую, княже. Согласно кивнул пасторский воин, подошел к столу, за которым атаман пировал со своими верными ушкуйниками, взял его кубок, поднес к лицу, понюхал с некоторым недоумением произнес «Сбитень?» «Сам сбитень пьешь, а воинов вином угощаешь». «Так ведь не всех сотник», — напомнил Егор. «Токма сотен пять самых отличившихся. Остальные 90 тысяч на сухую вечеряют». «Все едино», — вернул кубок владельцу Феофан. «Янка в походе, путь гибели». Как бы и ты сейчас, хмельное, что отведовал, увел бы сотни свои от греха, так и знай. Гнева епископа Семена не испугался бы. Теперь же и не знаю. Вэтажники недовольно загудели, однако сотник был не тем воеводой, которого можно попрекнуть с трусостью, и потому с обвинениями никто не торопился. А ты садись, Феофан. В ногах правды нет поднял со скамьи Федьку-атаман. «Скажи, что еще тебя тревожит? Я твоему опыту доверяю. За совет мудрый в ножке поклонюсь и ему последую. Федя, найди чистый ковш для нашего гостя. Да не горячего ему зачерпни. От сбитеня он мыслю не откажется». «За честь такую благодарю», — сел за стол справа от князя Зазерского сотник но душой кривить не стану. Неверно ты княже осаду города ведешь, не по правилам. Когда осаду начинаешь ворога надобно перво-наперво ты нам окружить, сразу за рвом он и поставить. Из-за того укрытия лучники твои защитников на стенах разить смогут, но воинам твоим стрелять помешают. Машины осадной надобно рядом с градом чужим строить дабы едва готовы будут, разобрать сразу могли. Напротив ворот всех валы земляные турами поставить, дабы вылазкам вражьим помешать. Свой лагерь также расчистить надлежит, да со всех сторон стенами укрепить. Срубы все из беремесленников сбежавших, разобрать, а круг поставить и землей для крепости засыпать. А то ныне сам в окно выгляни колерати московские из ворот выйдут, то беспрепятственно прямо сюда примчатся и убежище наше разорят, а самих порубят, да до самого Новгорода плетьми погонят. Тут же и оборониться толком не выйдет. Где дом, где забор, где сарай? Плечом к плечу не встанешь, единым порывом на ворога не двинешься. — Ты мудрый опытен, Феофан, — согласился Егор. — Да только... «Попомни мое слово. Нет нужды труда столько вкладывать в то, что без того скоро достигнуто будет. Река за сегодня, может, и не засыпана, да только мешки уже совсем неглубоко падают. Через два дня до стен по ровному пути дойти сможем, а там и пороки готовы будут. А в заклад готов биться, что через четыре дня мы войдем в город, а коли так то зачем с лишними турами мучиться? Войти мало, княже. У князя Василия под рукой воинов сотен пятьдесят будет не менее. Нас же всего девять тысяч. Одолеем ли их на родных-то улицах? О том не беспокойся, друг мой. Одолеем, — уверенно кивнул Егор. Самоуверен ты, зело княже. Рисков и беспечен. «Кабы не успехи прежние!» Седой сотник укоризненно покачал головой. Принял поднесенный феський ковш, поднялся. «Помни все же, князь Зазерский, Удача, девка капризная, Особо на нее не полагай, Меч булатный да стена крепкая Понадежнее будут. Твое здоровье, княже! Он выпил, отер усы, и вышел из-за стола. — Что делать станем, атаман? — спросил Осип Хвост в повисшей тишине. — Надеяться на удачу? — развел руками Егор. — Тимофей, как с хроны, Приготовили? — Все сделано, атаман. И снаряжение садное твое там уже упрятано, и люди многие верные приказа ждут, и проводников упредил. Готово все. Токма приказ нужен. «Что готово, это хорошо», — кивнул Вожников. «Жаль только приказ сей только князь Василий может отдать. Придется покамест подождать». «Княже, они сошли с ума!» Царевич вскинул обе ладони к небесам, призывая Аллаха в свидетели. «Сам посмотри». Новгородцы ни тынов не поставили, ни ворота турами не загородили. У них возле пороков, что на предполе стоят, никакой охраны нет. Лагерь тоже никак от набега не защищен. Как слобода стояла, так они в нее и заселились, ровно ремесленники городские. Даже заборы не подправили. Что ни вечер, допьяно напиваются и на лугу в бесчувствии лежат. — Дозволь мне ударить на них, великий князь, дай мне свою дружину, и сегодня же вечером я приведу их воеводу на Аркане, с петлей на шее приведу, на коленях будет стоять и милость у тебя выпрашивать. — Зело странно сие, — ответил Василий Дмитриевич, наблюдая с башни за московским предпольем. Он был не в настроении. Сегодня лихоманка одержала над ним очередную победу. Из-за сильных болей в ногах великий князь приказал принести на боевую башню полотняное дорожное кресло — подарок тести Витовта — и следил за ходом сражения с него. Князь злился и на себя, и на войну, и на погоду, и на врага, и на дружину, а потому горячности опального чингизида — Совсем не разделял. Подлые новгородцы, вороватые и бесчестные, но дурости за ними никогда не замечалось. коребеспечны столь явно, стало быть, есть для того основания. Может статься, у них там рати собрано на дальних подступах тысяч двадцать. Ринешься, очертя голову, со всей дружиной моей, а вас там стопчет всех до единого. Кто тогда город останется защищать? От старых до малых толку не выйдет, им стен не отстоять. Было бы много, мы бы их увидели, княже. Дымы от костров за лесом поднимались бы, сменных сотен больше бы выходило, лагерей поставили бы три, а не один, продолжал горячиться татарин. Думать над чем надобно, на яндыс, крепко подумать. «Думать некогда, княже! Завтра они засыплют ров, подведут пороки и начнут ломать стены!» Караульные сказывали, еще семь наконечников для таранов видели. Стало быть, в восьми местах ломать станут и ворота, и стены. «У Москвы, слава Богу, стены крепкие!» — перекрестился Василий. «Быстро не сломаешь! Ничто не вечно, княже!» Калитараны не остановить, рано или поздно, но любые стены рухнут. «Думать надо на яндыс!» — тяжело поднялся с кресла великий князь. «Спешка нужна только при ловле блох. Пусть пушки стреляют чаще. Я вижу, только от них польза и есть». Однако же, несмотря на все старания, приставленного к стволам наряда, Новгородцы, подобно муравьям, набегали волна за волной, не жалея живота своего, и бросали, бросали в неглинные мешки, к вечеру заполнив ее до берегов. Хотя во многих местах вода и продолжала перекатываться через стремительно выросшие препятствия. А в вечерних сумерках, когда работать стало уже невозможно, Караольные Боровицкой, Колымажный и конюшенный Башин еще долго наблюдали огни в лагере новгородского войска и слышали пьяные голоса гуляющих врагов. Княжескую думу великий князь собрал на рассвете, когда боли в ногах не так досаждали и не отвлекали от мыслей. Собрал в посольских палатах, торжественных и вмещающих куда более бояр, нежели прочие горницы и светлицы. Василий Дмитриевич желал выслушать как можно больше мнений, опасаясь упустить то, что поможет вызвать Москву из тяжелого положения, в котором она оказалась. Желательно, не умаляя его чести и достоинства и не втравливая правителя в долгие и утомительные ратные походы. А более того... Желал он увидеть лица бояр и князей, на которых опирался в управлении обширными московскими владениями. Как назло, усаживаясь на трон, Василий неловко подвернул ступню, и тут же острая волна боли прокатилась от голени вверх по коленям и бедрам, опоясав живот словно раскаленными углями. Князь невольно вскрикнул и зажмурился, откинув голову назад. Софья тут же успокаивающе положила ладонь на руку мужа. Пальцы ее были холодными и белыми, словно княгиня долго держала их в принесенные следника к рынке с молоком. Но оставались притом совсем не влажными, сухими и слегка шершавыми. Вроде бы пустяк, но князю и вправду стало чуть легче. Он повернул голову к сидящей слева супруги чуть заметно улыбнулся. Женщина ответила такой же легкой улыбкой и убрала ладонь. Василий Дмитриевич немного выждал, давая обжигающей боли стать просто горячей и скатиться обратно вниз к самому полу, наконец кивнул. Боярин Возрин скинул посох, Жахнул им опол и громко провозгласил Тихо, бояре! князь молвить желает. Собравшиеся воеводы, Тюны и просто знатные люди тут же замолчали, почтительно склонили головы. Много тут сказать нечего, пригладив окладистую борду, негромко сказал Василий. Сами все знаете как новгородцы нежданно город обложили. Никто о напасти той не ведал, никто бояра крестных исполчить не успел, гонцов князьям верным отослать с призывом о подмоге тоже не получилось. Тут не то что вестника снарядить, письма написать никто не успел. Ныне же дороги все, что из Москвы ведут, ворогами загорожены. Почему «Совета хочу спросить у вас, православные, как нам справиться с бедой нагрянувшей? Как избавиться от осады новгородской и рать собрать для разгона ворога жестокого?» Правитель московского княжества говорил так, словно исполчил бояр, и разослать гонцов должен был кто-то другой, а не он сам. И не он сам прозевал нападение, опасного северного соседа. Однако поправить великого князя никто не посмел. Бояре зашевелились, думая, что ответить своему властелину. — По воде гонцов отправить можно! — наконец решился на ответ боярин Черемин, светлоглазый и седобородый, несмотря на молодость. Купцы почти все знамо, как осада началась, так ладьи все свои и ушкуи от причалов увели, сбежали по реке от опасностей. Однако же лодок малых осталось в избытке, и рыбацких, и финьковских и горожан лодки. Не токма весельны есть, но и с парусом. Уйдут они легко от тать и новгородских. В Коломне гонцы в седло пересядут, да с грамотными тревожными умчатся. «Ночью в темноте вестников можно выпустить», — предложил боярин Друзин. «Проберутся тайно меж дорог, а после в усадьбы боярские пойдут». «На лодке до деревни ближайшей доплыть, там коня взять покрепче, да с грамотой ополчение поднимать», — дополнил его боярин Годовалов. «Князю Витовту посольство отправить», Как-то незаметно забыв об осаде, высказался князь Ефим Вецкий. «Пусть подсобит. Совместно с Литвинами Новгород легко задавим». «Коли Витовт вмешается, он сразу Псков себе в удел отрезать пожелает», — предупредил князь Нифонт. «Князь Витовт ныне не помощник», — перебил его царевич Мамут. «С крестоносцами Тевтонским у него замять небольшая». «Еще не весь чем кончится. Его, может, статься, отпивают уже ныне». «В Орду послов отправить!» — предложил другой выход кто-то из бояр дальше в толпе. «Орда за раз выход потребует, дань за 10 лет, да и неведомо ныне, кто там в ханах сидит», — ответил князь Гедемин. Вроде как зарезали Булата, и Бунчук на его месте обосновался. А иные сказывают, что зелени султан. А иные вещают, Булата живым видели, и он ворогов своих карает. Замятня там, в Орде. Да еще и Тимерлан в порубежье. Не поможет Орда. Самой ей подмога потребна. Так и Витовт тоже о поддержке молит». Василий Дмитриевич, не вмешиваясь в ставший бессмысленным спор своей премудрой думы, скользил взглядом от лица к лицу с тоской, вспоминая столь верного и разумного воеводу Афанасия и пытался понять, на кого из всех этих слуг ему можно так же надежно опереться. Князь Гедемин бежал от гнева Витовта, ибо господина своего пытался с ордой рассорить понущению Тевтонскому, да слуги собственные его письма князю Литовскому и продали. Чудом палача избежал, коего по совести и заслуживал. Боярин Варломеев из Литвы убег, потому как родичи на жизнь его покушались. Однако же те о выдаче прося сказывали, будто это он сам старшего брата отравить пытался. Длинноносый боярин Микосин из Литвы в Москве скрылся после того, как под юбку княжне знатной за ухитрился. Вроде как на поединок его родичи дева позорены вызвали, а Вилас предпочел шкурой не рисковать. И что это после всего сотворенного за воеводы? Впрочем, царевичи татарские выглядели ничем не лучше. Нагаец Мамут на брата ради места ханского пошел, да оказался жестоко, куда меньшими силами, и бежал с позором. Безус и татарин Алымбай за право стать баскунчакским беем даже не боролся. И Смета и Кабиса просто чуть не зарезали более удачливые соперники. Нет, конечно же, все эти потомки знатных родов в Москве были нужны... Приютил их Василий не просто так, вовсе не потому, что в каждый поход они выходили под рукой великого князя со всеми своими холопами до полусотню каждого. Набрать воинов умелых можно и куда проще, без таких хитростей. Однако же каждый царевич, боярин или беглый князь это оставшиеся у него в Литве или Орде родичи, через которых можно узнавать новости или слухи, через которых можно попытаться влиять на тамошние решения. Каждый знатный человек — это наследные права на те или иные земли, пастбища, уделы. Это дети, за которыми не останется отцовских грехов, но сохранится родословное, а значит и отношения с дедами, бабками, дядьками и двоюродными братьями трудный час все они могут стать хорошим рычагом для воздействия на политику своих соседей. Однако ныне все они были просто воинами, обычными ратниками, сотниками и полусотниками. Пользы реальной никакой. Впрочем, свои московские бояре тоже особого восторга у него не вызывали. Плечистый и суровый боярин Гончарин — что нетерпеливо ожидал распуска Думы у дверей, словно к отхожему месту торопился, храбр, честен, исполнителен. Но еще ни разу сверхприказного ничего не делал. Сам ничего отродясь не придумывал, о хитростях ратных вестимо даже и не догадывался. Боярин Турашин, что еще с отцом великого князя Дмитрием Донским в походы ходил, Ныне еле ноги волочит, и чуть что — за бок хватается. Князь Невзорин без хмельного дня не проводит. Князь Нифонт Зазерский, чернявый и тонкобородый, когда ворог к нему в княжество пришел, удрал тут же, даже ножа не обнажив, и че просит, чтобы Василий Дмитриевич заместо него удел ему обратно отбивал. Трус и прохвост! Возле Софьи еще все время вертится. Великий князь из-за болезни в последние годы по мужской силе особой прыти не проявляет, уж очень больно конечностями шевелить. Жена же по ласкам вестимо тоскует. Как бы у Нефонта фантасофии чего не получилось. От таких мыслей Василий Дмитриевич снова застонал как от боли. Но жена тут же накрыла его руку своей, словно отдавая мужу свою силу и стойкость. «Полна палата бояр, а опереться не на кого», — тихо пожаловался ей князь. «Дружина-то одна, коли загубит дурак, трус али неумеха, второй взять неоткуда». Нет, конечно, были и у Москвы верные слуги и умелые бояри, что честны, отважные и находчивы. Бояре Акатин Лука, Судин Сыч, Перимов Алексей. Да только один на Смоленской дороге по сторожит, дабы успеть литовские земли окраины прибрать, коли тевтоны Витовта разгромят. Другой у Дикого Поля заставу укрепляет третий в Галич отправился» походе на перм союзников подкрепить. Больно ценно умелые воеводы, чтобы их у ног без дела держать. Вот Василий един, как перст, в трудный час и остался. И тут внезапно с грохотом распахнулась дверь. В палаты вломился царевич Яндыс, в грязных сапогах и серой от пыли кольчуги, вороненой миссюрке, у которой с макушки — Болтаясь со стороны в сторону, свисала черная волосяная кисточка, опоясанная широким в полторы ладони ремнем, на котором висела кривая сабля с изрядной елманью. Елмань. Утолщение на клинке сабли примерно в две трети от рукояти. Предположительно, усиливало рубящий удар. Вид у него был усталый и сильно помятый, но куда хуже выглядел несчастный, которого он волок, затуго связанный в локтях руки. Мужик был окровавлен, босс, в порядком изодранных штанах и рваной рубахе. Лицо покрыто волдыремя ожогов, борода опалена почти под корень, на подбородке осталось лишь несколько курчавых, спекшихся клочев. «Вот!» Татарин швырнул запытанного человека на пол перед троном и с размаху пнул ногой. — Говори! — Семь тысяч! Пуская на кровавую слюну, простонал несчастный. — Ватажник Егорка атаманом за Озерский! — Что это, яндыс? — брезгливо поинтересовалась Софья. «Как стемнело, с нокерами я из тайного хода у водовзводной башни вышел, госпожа!» — вскинул голову татарин. Карии глаза горели торжеством, однако узкие коричневые губы, обрамленные тонкими усиками, изогнулись в презрительные усмешки. «Тазор русский выследили, напали до да посекли, трех полонян притом взяли, двое от расспросов кровь истекли». Этот же языком еще ворочает. — Что сказали? — Разные сказывают. Одни бают, десять тысяч ратных ныне на Москву пришли, а иные, что семь всего. Татарин снова пнул пленника сапогом. Однако же трое все в том сошлись, что ушкуйник у них во главе рати поставлен именем Егор, прозвищем «Князь Заозерский». «Это не тот летать безродный», — встрепенулся князь кое «коего племянница моя Елена на озеро Кубинское привела». «То возможно», — согласился царевич. «Оттуда в у шкойников в Новгород и пришла. Охотников для разбоя на торгу собирать». «Да, верно», — припомнила княгиня. «Егорка и его девка бесстыжие кликала» как повенчалась за князя Зазерского разом сочла. Помнишь, княже, рассказывала я тебе о них. О прошлом годе в Жукотине татары всех пьяными повязали, после того, как город они взяли. Да в рабство и продали победители несчастных. Иные там изгинули, Ан-Егорка этот убег, да еще и Елену Бестыжию с собой прихватил. Уроки прежние на пользу им не пошли, довольно рассмеялся индыс. Они ныне, что не вечер, как свиньи дикие напиваются и в грязи хрюкают. Шайку новую тати после того собрали и честных людей грабят, добавил от чего-то радостный Нифанд, переглядываясь к Ты им еще увещевание посылал, княже, дабы покаялись в грехах и гнева твоего не искали. «Не я, супруга моя», — поправил Василий. Гонцы же, вернувшись, сказывали, что напугали душу губы изрядно, и он из княжества утечь намерен. Эк он, однако, как хитро бежал. С десятью тысячами да к Москве стены порками разбивать. «Семью», — поправил яндыс. «То разбойники, а не воины». Выдвинулся вперед к трону князь Нифонт. — Кого еще на торгу новгородском выкрикнуть можно? — Их всего семь тысяч, великий князь. Они пьяны, беспорядочны и неумелы, — перешагнул затихающего пленника яндыс. — Московская дружина разметает их словно хворост. — Десять, — напомнил Василий, — и они умеют сражаться. Даже самым ловким разбойникам не справиться с настоящими воинами, не устоять перед ударом умелой сплоченной дружины. Дозволь мне ударить по ним, Василий Дмитриевич, и уже сегодня я брошу голову Егорки Зазерского к твоим ногам». Звучно ударил себя кулаком в грудь татарин. Чертов чингизит!» Он единственный в этой палате, кто думает не о том, где найти помощь, как и кому вестников послать. Он хочет сам взять меч и сам разгромить супостата. И, пожалуй, он может это сделать. Храбрость и уверенность воеводы делает рать сильнее вдвое. Вот только что будет потом? Татарин завоюет победу, Добьется уважение дружины? Назначив енды за воеводы и раз, князь не сможет повернуть назад. Царевич останется в этом звании. Татарин будет ходить за победами для Москвы снова и снова. Не вспомнит ли Чингизит о высоте своего рода? Не напомнит ли о том полюбившем воеводу ратникам и боярам? Не заберет ли вслед за дружиной и сам московский удел? Их вдвое больше. После долгого мучительного раздумья покачал головой Василий Дмитриевич. Я не могу рисковать дружиной. Без нее оборонить Москву будет некому. — Я знаю, великий князь, у меня много сил, — облизнул сухие губы царевич и у Смоленска, и на Чухломе, и многие бояре, что не ведают о беде, случившейся, и в поместьях своих делами мирными заняты. Полагаю, к ним уже мчатся вестники многие, к оружию призывая. Но пока соберутся свежие силы, пока вернутся ради с рубежей дальних, пока подойдут они сюда, к стенам московским, ни один день минет – А может так статься, что и ни не одна неделя. Новгородцы же реку неглинную уже засыпали и пороки построить успели. Завтра, полагаю, он и подведут. Ворота таранами железными за день вынести можно. Стену дня за три-четыре. Как бы не опоздала подмога-то. «Одно слово, чингизит», — подумал князь, Рвется вперед ровно буйвол, никаких преград не признавая. Откуда только взялись такие на земле волжской? С кем небесным согрешила мать великого воина, прародителя столь достойного рода? — Дозволь мне растоптать их, великий князь, — повторил свою просьбу татарин. — Дозволь смести ворога во славу твою ради возвеличивания имени твоего. «Готовьтесь к битве, бояре!» — решительно ударил ладонями по подлокотникам трона Василий Дмитриевич. «Снаряжайтесь, седлайте коней, собирайтесь у Боровицких ворот! Тебе, отважный яндыс, доверяю выбрать пятнадцать сотен лучших воинов! С ними ты выйдешь из Москвы, захватишь туры разбойничьи, Порубишь построенные им пороки и прочие механизмы, а наконечники таранные прикатишь в город, либо в реке утопишь, как тебе удобнее покажется. Я же с остальной дружиной наготове буду, дабы поддержать случай опасности, коли душегубы сразу всей силой навалятся. Разори туры и назад с людьми возвращайтесь. Большего от тебя не требую». Татарин напрягся, но разочарование сдержал и резко склонил голову. «Слушаю и повинуюсь, великий князь!» Тут же четко развернулся, громко позвал. «Хан Мамут, хан смет боярин Гончарин, со мной к выходу готовьтесь, людей своих исполчайте, у Боровицких ворот сотнями жду!»